Глава. Борьба за влияние. У всех этих людей, очень разных, имелось одно общее качество. Они не принадлежали к категории вождей. Это были выходцы из второго эшелона власти. Георгий Маленков, 1901 года рождения, начинал как партийный кадровик, постепенно поднимавшийся со ступеньки на ступеньку в аппарате ЦК и ставший кем-то вроде личного сталинского надсмотрщика за номенклатурой ВКПБ. Главные таланты Малинкова состояли в психологическом манипулировании вождем и притворном интригастве Тут тему не было равных. Лаврентий Берия, 1899 года рождения, человек весьма извилистой судьбы. В юности служил в контрразведке независимого Азербайджана, начал свою карьеру за Кавказией и в высшие органы власти попал только в 1938 году на ключевую должность наркома внутренних дел. Берия Тоже был искусным интриганом, но, кроме того, являлся хорошим организатором. Сталин поручал ему самые ответственные и очень разные направления деятельности. Перед войной Берия провел очередную пост-ежовскую чистку в спецслужбах. В Государственном комитете обороны он курировал авиационную промышленность. В августе 1942 года был командирован на самый критический участок фронта — оборону Кавказа. В 44 44-45-м руководил массовой депортацией репрессированных народов. Затем возглавил и успешно осуществил работы по созданию ядерного оружия. На фоне тусклой послевоенной плеяды вторых лиц Берия выглядит самой яркой фигурой. Силен он был еще и тем, что после ухода с должности наркома внутренних дел в декабре 45 -го года сохранил крепкие связи в органах госбезопасности где на многих ключевых позициях находились его назначенцы. Николай Булганин, 1895 года рождения, в 1947-м сменил Сталина на посту министра обороны и был произведен в маршалы, хотя никогда не командовал войсками. Во главе вооруженных сил вождю нужен был не герой войны, а человек послушный и неопасный. Эти два качества в конце 40-х стали главным залогом успешной карьеры. В 49 году Сталин сделал удобного человека своим первым заместителем в Совете министров. При старейшем вожде это означало, что работой правительства фактически руководит булгарин. Ни у кого не вызывал опасений и Никита Хрущев, 1894 года рождения, сначала считавшийся человеком Кагановича, но со временем приобретший самостоятельный аппаратный вес. В 49 году он был переведен из украинских руководителей на должность московского партсекретаря и стал членом ближнего круга, непременным участником ночных застолий вождя. Это был признак наивысшего статуса. Веселый, жизнерадостный Никита Сергеевич, готовый испить и сплясать до скучающего диктатора, вероятно, того же казался Сталину человеком безопасным. Хотя, в отличие от Булганина, был очень непрост. Первые послевоенные годы Место главного фаворита занимал Андрей Жданов, которого Сталин после убийства Кирова поставил руководить Ленинградом. Жданов был силен, во-первых, личным доверием вождя, а во-вторых, своей командой, в которую входили заместитель-председатель Совета Министров Николай Вознесенский, секретарь ЦК Алексей Кузнецов, Ленинградский партийный руководитель Петр Попков, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Родионов. Все это были люди довольно молодые, немногим сорок. Сам Жданов курировал идеологию и культуру, сферы, которыми вождь в это время особенно интересовался, на чем, собственно, изъезжилось влияние фаворита. Жданов инициировал, по желанию Сталина, либо предугадывая его желание, публичной кампании, за которыми диктатор увлеченно наблюдал и в которые вмешивался. Кроме уже упоминавшейся философской дискуссии, Жданов навел порядок в композиторском цехе, осудив формализм в творчестве Иванова Мородели, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Затем последовала экзекуция литературы, которая неправильно воспитывала молодежь в духе наплевизма и безыдейности. Главный тезис ждановских разносов транслировал сталинскую идею о том, что искусство должно быть понятно простым людям. Вообще вся советская идеология этого периода была проникнута возвращением к догмам самого реакционного самодержавия. Только лозунг «Православие, самодержавие, народность» трансформировался в триаду правоверного марксизма, поклонения вождю и близости к народу. Этот поворот был частью общего курса на реставрацию империи. Культурно-идеологическим сопровождением этого процесса и ведал Жданов, координируя все свои действия со Сталином. Достигнутое положение позволило Жданову сильно потеснить конкурентов. В 1946 году при его участии был отправлен в опалу главный полководец минувшей войны Георгий Жуков. Сталин относился с ревностью к популярности маршала в войсках. Затем Жданов переиграл и сместил из секретарей ЦК Маленкова и тогда же нанес чувствительный удар по Берии, сковырнув с поста министра госбезопасности Меркулова, давнего бериевского соратника. Но в 1948 году ситуация наверху изменилась. Жданов скоропостижно скончался, и Маленков с Берией, ставшие союзниками, снова резко пошли вверх. Они без труда справились с осиротившей ждановской командой, сконструировав так называемое «Ленинградское дело» о некой мифической антипартийной группе. Несколько десятков функционеров с ленинградским прошлым были арестованы и отправлены в пыточный застенок. Вознесенского, Кузнецова, Попкова, Родионова и еще троих рангом пониже, расстреляли. Но в самом конце жизни вождь стал опасливо относиться к своим чересчур оборачистым соратникам, даже если они были полезны. Над главой незаменимого Берии начали сгущаться тучи. В 51-52 годах в Грузии развернулось большое следствие по коррупции среди партработников менгрильского происхождения. Оно быстро приобрело политический характер. Разрабатывались версии о неком антисоветском заговоре. Как обычно, версии были абсолютно абсурдными. Коррупция, разумеется, наличествовала, заговор — нет. Но к Берии наступили тревожные времена. Его карьера, скорее всего, и жизнь закончились бы, не умри, Сталин. Из-за этого впоследствии возникнет предположение, что смерть диктатора не была естественной и что к ней каким-то образом приложил руку предприимчивый Лаврентий Павлович. Но это мало, вероятно. Нет, Сталин свел себя в могилу сам. Его погубила болезненная подозрительность по отношению к врачам. 1 марта 1953 года у диктатора случился инсульт. Если бы на даче Кунцева дежурила медицинская бригада, что было бы естественно, учитывая возраст и слабое здоровье главы государства, вполне возможно, что вождя спасли бы. А врачей в резиденции не оказалось. Запуганная охрана долго боялась войти в комнату без разрешения. Великий вождь великой державы несколько часов проезжал на полу без медицинской помощи. Время было упущено, и на четвертый день Сталин, не подходя в сознание, умер. Его дочь Светлана, находившаяся рядом, так описывает конец диктатора, вместе с которым закончилась целая эпоха. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, не знаю, так ли это на самом деле, но так казалось, очевидно, в последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, и полный ужаса перед смертью или перед незнакомыми лицами врачей. Взгляд все в какую-то долю минуты, и тут это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть. Тот он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не только указал ею куда-то наверх, не только погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающий, и неизвестно, к кому или к чему он относился. В следующий момент душа, сделав последние усилие, вырвалась из тела. Воспитанная в любви к земному богу страну охватила горестная паника. Народ слишком долго заставляли верить, что государство живет исключительно мудростью Сталина. На самом верху, однако, все вздохнули с облегчением, совсем как бояре после смерти Ивана Грозного. Теперь наступило их время. Жестокий тиран сгинул.